Почти все современные государственные деятели Франции вышли из школы Климансо, были министрами его кабинетов или его помощниками по редакции разных газет. Исключение составляет Пуанкаре. Самые ожесточенные враги Климансо тоже обязаны ему своим политическим возвышением. Но его собственную, необыкновенную карьеру очень трудно назвать счастливой. Климансо стал впервые министром 66 лет от роду, случай редкий в истории парламентских стран. Пуанкаре было ровно вдвое моложе, 33 года, когда получил свой первый портфель. В Климансо не было и следов карьеризма. Он не умел губить своих врагов, но самого себя губил беспрестанно. Страсти, кипевшие в нем всю жизнь, мешали ему быть государственным человеком в нормальное время. Не было в нем и того, что строгие критики со стороны зовут политическим лицемерием. Наполеон недаром считал недопустимым представление на сцене Тартюфа. Клемансо шел к власти самым далеким путем. Прямым. Точнее, он даже не шел к ней, а ломился, опрокидывая все на своем пути, сея повсюду злобу, месть, ненависть. Молодой честолюбец, начинающий политическое восхождение, не извлечет из его жизни никакого урока. Для того, чтобы идти таким путем, надо было быть Климансо. Можно, пожалуй, извлечь урок отрицательный. Вот как не следует делать карьеру. Осторожных, хладнокровных людей, дипломатов, настоящих политиков он не выносил. Вероятно, отсюда его давняя ненависть к столь замечательному человеку, как Пуанкаре. Теперь это трудно понять. Всем известно, каким огромным авторитетом пользуется Пуанкаре в настоящее время. Как умеет он этим авторитетом пользоваться? Какая властность и сила чувствуются теперь в тоне его выступлений? Но всё это надо было заслужить. 30 лет тому назад у Пуанкаре не было на это права. Нисколько не будучи карьеристом, он, со свойственным ему умом, тактом, хладнокровием, ввел себя тогда осторожно. Выжидательную позицию по анкаре занял и в начале дела Дрейфуса. В газетах того времени можно найти злобно-саркастическую статью о нем Климансо. Он говорил о благоразумных, рассудительных, честолюбивых молодых людях, старающихся по возможности всегда сохранять нейтралитет. Теперь нелегко поверить, что это было написано о Пуанкаре. В политическом искусстве и Пуанкаре, и Бриан, и Тардье стоят выше, чем Климансо. Повторяю, в нормальное время. В 1918 году его не мог заменить никто. С ним в могилу ушел последний из основателей Третьей Республики. Вся жизнь его была тесно связана с республиканским строем с республиканским образом мысли. По характеру же он был настоящий самодержец, наводивший панику на своих друзей, сотрудников, подчиненных. В ореоле своей высшей славы маршал Фош осторожно и учтиво запросил его, как он предполагает разрешить вопрос о франко-германской границе. Ответ Климансо известен. Думаю, что ни Людовик XIV, ни Николай I не ответили бы в сходном случае своим заслуженным полководцам. Это не ваше дело. Политика вас не касается. Фош, человек независимый и гордый, с большим трудом переносил власть Климонсо. Кажется, даже с трудом отдавал ему должное. «Этот человек, — сказал он, — смесь Виктора Гюго с Робеспьером». С якобинцами Климонсо сравнивали часто. Он, однако, был крупнее самых знаменитых якобинцев. В частных беседах он, автор всем известной фразы о блоке, не скрывал, что считает главных деятелей 1793-1794 годов людьми довольно незначительными. Луи Мадлен, консервативный историк французской революции, так заканчивает свое описание казни Жоржа Д'Антона. Он умер, оставаясь огромным, хотя сам не знал своей меры. В свой час, наделав множество ошибок, а возможные преступлений, он спас Францию. В потрясенном молчании народа в тот вечер было немое выражение законной благодарности. Мадлен – блестящий писатель. И эта его страница замечательна не только в стилистическом отношении. Не будем, конечно, останавливаться на немом выражении законной благодарности народа у подножия Эшафота Д'Антона. Теперь словами «спас Родину» стали немного злоупотреблять. Спасают Родину от самых разных вещей. От уличной манифестации, от дороговизны, от биржевого краха. И албанец Загу, первый, спас Родину. И о несчастном Бача Сакао, должно быть, так говорили афганцы, пока его не повесили, Вероятно, тоже поднимое выражение народной благодарности. Но в отношении Климонсо эти слова совершенно справедливы. Германская армия была почти у ворот Парижа. Десятки дивизий, освободившиеся после большевистского переворота, перебрасывались с Восточного фронта на Западный. Неслыханное чудо техники, в глубокой тане осуществленное немецкими артиллеристами, Со 120-верстной дистанции начало обстрел Парижа. Каждый выстрел Берты мог обратить в развалины Нотр-Дам, Лувр, национальную библиотеку. Казалось, нет предела мощи и изобретательности врага. Казалось, все было кончено. Ни во что не веривший 80 старик нес на себе в те дни нечеловеческое бремя борьбы и ответственности. Одни давали ему советы, больше по рецепту мольеровского врача. Больной должен умереть. Другие, неприемлющие насилия громили его за то, что он нарушал законы и права человека. Нарушал законы, права человека. В 1918 году 20 миллионов солдат резали, расстреливали, жгли друг друга. Сотни миллионов людей, живущих по одну сторону границы, злобно уличали во лжи, в низости, во всевозможных преступлениях сотни миллионов людей, живущих по ее другую сторону. По всем умственным ценностям был объявлен мораторий. Европа и морально была пущена по миру. Законы права человека были не в большом почете. Вероятно, Климансо совершал тяжкие ошибки. Но и то сказать нелегко было угодить в ту пору неприемлющим насилие людям. Климонсо принимал и дом умалишенных, но позволял себе роскошь считать его домом умалишенных со всеми практическими выводами из такого понимания апокалиптических событий войны. Я был в палате депутатов, когда чествовали его память. Одна из французских газет верно писала об этом заседании. Теплота честования напоминала тепло центрального отопления. Огня не было. Климансо говорил своему секретарю Марти, что причиной провала его кандидатуры на президентских выборах 1920 года была личная ненависть, которую он возбуждал в парламенте. «Впрочем, — добавил он, — я все равно не остался бы президентом республики больше трех месяцев». Уж если бы я и согласился заняться этим ремеслом, то никак не для того, чтобы открывать выставки по садоводству. Весь день послы ездили в Министерство иностранных дел и выражали соболезнования французскому правительству. Брян пожимал руку послам и благодарил. Вероятные послы и министр чувствовали некую неловкость. Это довольно естественно при тех личных и политических отношениях, которые связывали Климансо с Брианом. Газеты рядом с некрологами сообщали политические новости. Что в самом деле происходило в мире в день последнего земного шествия Климансо. В Лондоне в соты распрения о большевиках как нарочно поразительные по убожеству. В Берлине дело с Кляраков, шубы жены бюргмейстера Бесса. Всюду мрак и сон докучный. Жизни мышья беготня. Климансо, вероятно, доставило бы удовлетворение эта пушкинская строчка, если бы ее страшную звуковую силу можно было передать французскими словами. Он сам как-то сказал, что политические деятели напоминают ему людей, которые, вцепившись в веревку блока, изо всех сил тащат вверх мертвую муху. Такой взгляд не помешал ему посвятить политическому действию почти 70 лет жизни. Листецы в пору Апофеоза говорили, что он своим примером основал новую религию. Они хотели воздать Кесарева Кесарю, и Божье тоже Кесарю. Нет, никакой религии он не основал. Но человек он был необыкновенный, и во Франции стало скучнее с его уходом. Злейший враг, Кайо, назвал его сверхчеловеком. Другой враг, Леон Блюм, писал в некрологе. Его ненавидели. Я не знаю, любили ли его, верю, однако, что любили. У него были жертвы, у него были слуги. Но и тем, и другим он казался явлением исключительным и непонятным.